Глава 3. Такими же мыслями был занятый лейтенант Веркрамп. О фиаско в доме Ван Хердена ему доложил сержант Брейтенбах, проведший накануне весь вечер за прослушиванием телефона команданта и сохранивший достаточную ясность ума, чтобы успеть приказать наружному наблюдению исчезнуть, прежде чем туда съехалась полиция. К сожалению, оставались еще установленные в доме микрофоны. Лейтенант Вер Крамп понимал, что если их обнаружат Это вряд ли будет способствовать улучшению его отношений с непосредственным начальником «Я вам говорил, что не стоило этого делать», — сожалел сержант Брейтенбах, пока лейтенант Вер Крамп одевался Но Вер Крамп придерживался иной точки зрения «А чего это он поднимает такой шум, если ему нечего скрывать?» — возразил лейтенант «Ну, во-первых, из-за дыры в потолке», — ответил сержант Однако лейтенант Вер Крамп и с этим был не согласен. «Такое может случиться в любом доме», — сказал он. «И винить ему за это надо водопроводную службу». «Не думаю, что они согласятся взять ответственность на себя», — предположил сержант. «Чем сильнее они будут отрицать свою вину, тем скорее командант поверит, что это сделали именно они», — возразил Вер Крамп, немного разбиравшийся в психологии. «Ну, ничего, я придумаю, как объяснить микрофоны. Не беспокойся». Отпустив сержанта, Вер Крамп поехал в полицейское управление и оставшуюся часть ночи провел за сочинением докладной записки, которую утром можно было бы положить на стол команданту. Однако записка не потребовалась. Командант Ван Хейрден приехал на работу при исполненной решимости заставить кого-нибудь поплатиться за ущерб, нанесенный его собственности. Правда, он не знал, какую из городских коммунальных служб привлекать к ответу, а объяснения миссис Руссо ничего не прояснили. — И выглядите же вы сегодня, — сказала она утром, когда командант спустился к завтраку, побрившись под холодной водой. — Дом тоже выглядит не лучше, — ответил командант, водя по щеке кровоостанавливающим карандашом. — Черт бы все побрал! — Ну и выражение фыркнула миссис Руссо. Командант Ван Хертон оглядел ее холодно и мрачно. — Может быть, вы соблаговолите объяснить, что здесь произошло? — спросил он. Когда я пришел вчера вечером, вода была отключена, электричество тоже, а в спальне откуда-то взялась огромная дыра на потолке. — Это водопроводчик наделал, — объяснила миссис Руссо. — Мне пришлось делать ему искусное дыхание, чтобы вернуть его к жизни. Командант пожал плечами, ничего не понимая. — О чем вы говорите, — переспросил он. — О том, почему получилась дыра на потолке, — ответила миссис Руссо. Командант попытался вообразить, какие события могли заставить провалиться сквозь потолок водопроводчика, которого только что вернули к жизни с помощью искусственного дыхания. «Вы что, искусственное дыхание ему на чердаке делали?» — скептически спросил он. «Ну что вы говорите? Конечно же нет», — ответила миссис Руссо. «Он искал дыру в баке для воды, когда я включила электричество». Служить эти путанные объяснения дальше у команданта уже не было сил. «Вы хотите сказать?» — начал было он, но махнул рукой. Впрочем, ладно, я позвоню с работы в водопроводную компанию. Пока он завтракал, миссис Руссо еще сильнее заморочила ему голову, рассказав, что виновником всего происшествия был электрик, который с самого начала не пожелал выключить ток. «Так вот, почему здесь такой беспорядок?» — сказал командант, глядя на лежавшую под мойкой груду строительного мусора. «Нет, это все оставил газовщик!» поправила его миссис Руссо. «Но у нас же в доме нет газа», удивился командант. «Я знаю, я ему так и говорила, но он утверждал, что где-то под домом проходит магистраль». Позавтракав, командант все еще ничего не понимая, отправился на работу. Хотя вчера полицейские никого не обнаружили, командант был уверен, что за его домом И за ним продолжают наблюдать. Ему даже показалось, будто кто-то сопровождал его всю дорогу до самого полицейского участка. Но когда на одном из перекрестков он посмотрел через плечо назад, улица позади него была пуста. Добравшись до своего кабинета, он целый час просидел на телефоне, отчитывая управляющих газовой электрической водопроводной компаний и пытаясь разобраться, что же все-таки произошло на самом деле. Объединенными усилиями трое управляющих сумели убедить его, что сотрудникам их компаний не поручались никакие работы в доме команданта, что с электричеством и водопроводом в его доме все в полном порядке, что в радиусе целой мили вокруг дома нет ни одной утечки газа из труб и что они не несут ответственности за ущерб, нанесенный его собственностью. Командант заявил, что в отношении последнего он пока остается при собственном мнении и намерен посоветоваться со своим адвокатом. Управляющий водопроводной компанией, кроме того, разъяснил команданту, что в служебной обязанности его сотрудникам в любом случае не входит заделка тичей в баках, которые устанавливают сами владельцы домов. Командант в ответ возразил, что ни в чьи служебные обязанности не входит проделывание дыр в потолках и что он не намерен расплачиваться за подобные подарки из собственного кармана.